Глава двадцать восьмая Мэмфис нетерпением ждал новостей Синайского полуострова. Все были убеждены в победе египтян и все же переживали за свою армию. Фараон, который продолжал писать свою книгу, жаждал новостей так же, как Зая, жена Бешару, охваченная тревогой, мучимая бессонницей. Было и сердце, которое ранее не ведало горечи страха и не терзалось от беспокойства. Сердце принцессы Мерисанх, наделенной богами красотой и богатством. Боги защищали ее всегда. Зимний холод не обжигал принцессу, летняя жара не опаляла, не налетал на нее ветер с юга и не падал дождь с севера. Мерисанх плясала и веселилась, пока в ее сердце не вошла любовь и не обожгла его подобно тому, как пальцы ребенка впервые обжигает пламя. Огонь любви стал причиной тоски и страданий. Состояние принцессы заметила ее любимая служанка Най. Однажды Най спросила, глядя на свою госпожу испуганным, полным беспокойства взглядом. «Вы все время вздыхаете и стонете во сне. А что же делать нам, простым людям, на которых ни боги, ни фараоны не обращают внимания? Вы постоянно молитесь. Скажите мне, кому...» чтобы я могла сделать то же самое. Вы опускаете глаза, моя госпожа, и где же ваша надменность?» Но в мыслях принцессы не было места добродушным подшучиваниям служанки. В те дни она могла думать лишь о своем обещании. Мерисан хотела бы сдержать слово, данное возлюбленному, о том, что она не покинет дворец, пока не услышит труп, возвещающих о его триумфальном возвращении. Но она поняла, что очень хочет побывать во дворце своего брата, наследного принца, там, где ее настигла любовь. Приняв у себя сестру, наследник завел странный разговор. Он был недоволен действиями фараона. «Наш отец сейчас занимается не тем, чем должен заниматься владыка Египта». Мерисанх удивленно посмотрела на брата. «Воистину, — сердито продолжил Хафра, — Он сохранил здоровое тело и остроту ума, но его сердце не болит об армии. Неужели ты не видишь, что он охладел государственной политики, отвлекаясь умом и сердцем на философию? Он тратит свое драгоценное время на написание книг. Разве пристало могущественному правителю заниматься подобным? «Ученость, как и могущество, добродетель, присущая хорошему правителю», осторожно ответила Мерисанг. «Отец учил меня совсем другим изречением, усмехнувшись, сказал принц. Он всегда обращался к бессмертным примерам самых известных работ. Его подданные строили пирамиды, сносили горы и равняли землей скалы. Он был грозен, как лев, и люди подчинялись ему, неважно, из уважения или из ненависти. Он убивал непокорных. Таким был мой отец, по которому я тоскую, и которого ныне уже нет. «Теперь я вижу старика» проводящего все ночи в своей усыпальнице, в размышлениях и диктовке. Старика, который жалеет жизнь своих солдат, будто они созданы для чего-то иного, кроме сражений. «О, не говори так об отце, брат мой!» — взволнованно сказала Мерисанг. Фраон послужил своей родине в те дни, когда был силен. Сейчас служит ей вдвойне, своей мудростью. Разве можно осуждать его за то, что он постарел и не летит в колеснице впереди войск? «Почему ты сам не военном лагере?» «Ты, брат, вполне мог бы находиться рядом со своими воинами!» Принц Хафра ничего не ответил сестре. В следующий раз Мерисанг навестила брата через две недели. Престол наследник был в приподнятом расположении духа. Суровые черты Хафры смягчились довольной улыбкой, и сердце девушки дрогнуло, а мысли понеслись к далекому возлюбленному. «Что скрывается за твоей радостью?» — спросила она брата. «Прекрасные новости достигли моих ушей. Наша армия одержала несколько побед», — улыбнулся Хафра. «Вскоре вражеская крепость падет». «Есть ли еще какие-нибудь счастливые вести?» Ганец сказал, что солдаты под укрытием щитов подошли на расстояние вытянутой руки к стене, на которой кочевники теперь уже не появляются. Многие из них стали жертвами наших лучников. Это были самые радостные новости, какие принцесса когда-либо слышала от своего брата. Из дворца она направилась в храм пта просить всемогущего владыку, чтобы армия победила, а с ее возлюбленным ничего не случилось. Мерисанг долго оставалась погруженной в молитву, на что способны лишь те, кто любит.